Быстрее пошли галеры. На них тоже подняли на помощь гребцам поруца. Уже полсуток станали вёсла. Прохладный ветер дул в весильные дыры. Отблески волн сверкали, дымчато отражались на стенах тюбы. "Нажмите, братцы", говорил Батищев. "Не на турку работаем, или вас мещами кормят?" Солдаты в зеленых кафтанах, в валах, надетых по случаю морской сырости, плащах и япончах, закинутых на плечи, садились на смену галерникам. Под веслами рвало с куски море. Двадцать лет воевала страна. Гребли солдаты, гребли колодники, ослушники, стрельцы-бунтари, раскольники, ябедники, нетчики, провинившиеся купцы — Самовольные лисарубы, монахи и иной народ, покорный и непокорный, неустающий народ. Скоры сутки, как шли через море на парусах и вёслах, шли за миром, шли на Швецию, зная, что могучий английский флот может напасть на суда. Вот уже засинел берег Швеции. "Нажмите, браться", говорил Батищев. "Пора кончать. Завоевали шведы, у меня, может, дома щи стынут. Дайте-ка я сам сяду за весло. Снял батища в синий мундир и нажал на валик руками и широкой грудью. Не только волей Петра шли, нажимали на весла солдаты, ослушники, нетчики. Гребла бродячая, оседлая, домовитая и любящая гулять неутомимая Россия. Бледные волны Балтийского моря пересекли синими следами галер и стало оно похожим на множество волнующихся по ветру андреевских флагов. 18 июля караульные шведские суда увидели русских у своего берега, и в тот же момент в лёгком сумраке северной летней ночи закраснели по всему берегу свиты из дымом сигнальные огни. В русских фьордах было совсем тихо. Приставали русские к пристаням, срубленным из доброго соснового леса. Хватались руками за мокрые сваи, бережно подводили галеры. "Здравствуйте, шведы", сказал Батищев. "А лес у вас вроде как у нас смолой пахнет". На берегу в тумане стоял звонкий высокий сосновый лес. Налаживали повозки, выкатывали на руках артиллерию, выводили коней. Кони фыркали, нюхали землю, радостно ржали. В лесу кто-то стрелял. Вдруг огонь побежал не широкой волной по хвои, покрывающей землю. Огонь охватывал деревья, взбегал вверх по красно-лиловой коре, на ветках набращался в белку с красным огненным хвостом и начинал прыгать с сосны на сосну. В залесом стояли дома, сложенные из валунов, добрые каменные хлева, мрачные кирхи и лежали мощёные дороги. Конница прошла через тихие деревни. Вот они шведские шахты, шведские заводы. Вот их водяные колёса, вот и домный, похожий на башню, вот шлюзные ворота, похожие на ворота крепостные. Удар был нанесён в самое сердце Швеции. Люди, которые торговали железом во всём мире, и чтобы лучше торговать, добивались мирового владычества, теперь теряли свои заводы. А в тылу Лодки ходили между шведским и русским берегом через море, как через речку, увозя в Россию оружие и железо. Шведы ждали, английский флот соединится с шведским и пойдет против Петра. Но царь громил их берега не колеблес. Шведы отправили к Ревелю свои корабли. У острова Наргена, с которого видны высокие ревельские башни Выжгорода, И торговые суда, спрятавшиеся у стен крепости, шведы встретили англичан и вместе начали обстреливать остров. Обстреляли остров и сожгли на нём баню и избу. В голландских газетах появилась анонимная статья, господином Шаферовым написанная. Шаферов заявлял иронически, что это победа столь велика, что надо её разделить между Швецией и Англией.